Глава двадцать вторая. У реки, где Абдул назначил мне встречу, росло большое дерево. Две длинные ветки нависли надо дой. Абдул сел на одну, а я на другую. Вокруг не было ни души. Поначалу я оглядывалась через плечо, боялась, что кто-то подойдет, но Абдул вел себя так почтительно, что постепенно я расслабилась. Он засыпал меня вопросами: кто живет со мной в одном доме, чем занимаются Арвинт и Гавинт. Сколько лет Радхи, чем я люблю заниматься на досуге? Потом рассказал о себе. Его отец погиб в аварии на грузовике, когда Абдулу было пять лет. Он научился шить, чтобы обеспечивать маму и младшего брата. Он отзывался о них с такой нежностью, что я поняла, у него доброе сердце. Через несколько минут он ударил себя по лбу и произнес. Я так разволновался, что совсем забыл. Он соскочил с ветки и достал из кармана маленькую шоколадку Кетбери. Это тебе, сказал он. Прости, что растаяло. Он отдал мне шоколадку и снова сел на ветку. Взяв у него шоколадку, я снова засмущалась. Подумала, может, отнести её домой и отдать Ратхе, но Абдул так хотел, чтобы я её попробовала, что я развернула серебристую обёртку. Хочешь? я протянула ему батончик. Сначала ты, ответил он. Что останется, могу и съесть. Ни один мужчина за всю мою жизнь никогда не просил меня есть первой. Мать подавала еду отцу в первую очередь. Мы всегда сначала кормили братьев. Может, в мусульманских семьях все делают наоборот? Я откусила кусочек шоколадки. Теперь ты, сказала я, а он улыбнулся и попросил отломить ему маленький кусочек. Я мысленно поблагодарила его за любезность. Абдул был хорошим человеком, но я бы не рискнула навлечь на себя гнев Господа, а он бы точно разозлился, если бы мусульманин откусил от моего батончика. Мы сидели на низких ветках и болтали ногами, как дети. Я подумала, что никогда в жизни не была так счастлива. Абдул рассказывал о младшем брате, но я вдруг прервала его и сама удивилась, услышав свой голос. Зачем ты пригласил меня сюда? Мне очень хотелось с тобой поговорить. Весь день на работе я смотрю на тебя во все глаза и вижу, как ты берёшь на себя работу старой женщины, что сидит рядом, чтобы она не отстала от нормы. Вижу, как ты припосаешь еду для сестры. У тебя доброе сердце, я знаю. Я покраснела от стыда при мысли, что он так пристально наблюдал за мной. Я вдруг испугалась. Надо уходить сейчас же, подумала я, пока кто-нибудь не застал нас, пока он не сделал какое-нибудь неприличное замечание. Мина, продолжал Абдул, я не желаю тебе зла. Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Ты уже скорбил меня, заговорив со мной так фамильярно. Скорбил Если любовь это оскорбление, значит я оскорбляю свою маму. Я оскорбляю Бога. Бога говоришь? Это что за святотатство? мина сказал он. Неужели ты не понимаешь? Я люблю тебя так же сильно, как свою маму, так же сильно, как люблю Аллаха. Тогда тебе надо найти женщину, которая, как ты, поклонялась бы Аллаху. Он бросил на меня такой долгий печальный взгляд, что у меня защемило сердце. Я бы хотел, хотел бы найти такую. Но уже поздно. Ведь с первой минуты, как я тебя увидел, моё сердце было отдано тебе. Как это возможно? мой голос звучал пронзительно и гневно. Разве может мусульманин полюбить индуистку? Он закрыл лицо ладонями, словно смотреть на меня ему было невыносимо. Руки у него были такого же цвета, как у Гавинда. Я подумала: а руки у Абдулла мусульманские, а ногти, а кожа, как становится мусульманином или индуисткой? просто родившись в семье мусульман или индуистов, мне хотелось поделиться с ним своими мыслями, но я не могла подобрать слова. Я проклинала свою необразованность. Я не умела красиво выражаться в отличие от него. Он поднял голову и посмотрел на реку. Прежде всего я индиец, тихо ответил он. Для меня на первом месте моя родина, и на втором религия. Я не ищу жену индуистку, мусульманку или христианку. Мне нужна индианка, девушка, с которой у нас одна родина. Ты меня совсем не знаешь, возразила я. Бас, мало несколько минут в день наблюдать за мной на работе, чтобы как следует понять меня. Я знаю, что у тебя на сердце мина. Его глаза блестели, как речная галька. Знаю, что у тебя добрая душа. Мои намерения чисты. Я хочу попросить у твоих братьев твоей руки. В нашей касте невесты и жених обычно встречались только в день свадьбы. Брак заключало сваха и родственники. Составляли гороскоп, наводили справки о семье, договаривались о размере приданного. Но главное, невеста и жених должны были принадлежать к одной касте. Лишь тогда можно было говорить о каких-то свадебных планах. Абдул, словно не знал о наших древних традициях, может в его религии другие правила. Старший брат никогда не даст согласия на этот брак, ответила я. Ты из другой касты и ты мусульманин. Ты не знаешь, Гавинда, для него это оскорбление. А в гневе он ведёт себя как бешеный водяной буйвол. Тогда Абду сказал то, что мог сказать лишь святой или безумец. А ему какое дело, за кого ты выходишь замуж? Я хочу жениться на тебе, а не на твоём брате. Поэтому согласие должна дать ты. Ты сошёл с ума, воскликнула я и спрыгнула с ветки на землю. Совсем стыд потерял. Я девушка из приличной семьи. Брат мне как отец. Как можно выйти замуж без его разрешения? Абдул взглянул на меня грустно и обиженно. Его грусть глубоко ранила меня, и мне захотелось ранить его в ответ. Всем известно, что вы мусульмане не дети Божьи, но в моей религии принято уважать старших. Я пошла прочь. Он спрыгнул с ветки и пошёл следом, но я закричала: "Не приближайся ко мне! Неужто не понимаешь, что с тобой будет, если я расскажу, как ты меня оскорбил?" Он замер. Я не хотел ничего плохого. Прошу, выслушай меня. Но я не стала слушать. Я побежала прочь и вернулась на главную дорогу и всю дорогу до дома бежала. Лишь перед сном я позволила себе вновь подумать о руках Абдулла и снова попыталась решить эту задачку, что делало его мусульманином. Я представила длинный ряд человеческих рук. Как узнать, какие принадлежат мусульманину? Допустим, мне удалось бы отличить мусульманские руки от других. नवु ब्रवाबूा रुखींदुस्त